«Добрый день, уважаемые читатели. Вот и закончил третью книгу. Ровный месяц, как и всегда. Вообще, за 13 месяцев работы на АТ написал 13 книг. достижение Кому книга понравилась, нажимайте на сердечки, а то их совсем мало. Награды тоже приветствуются. По дальнейшим планам. Даже не знаю. В голове есть куча проектов, а за какой браться не решил. Четвертая книга про Брехта точно будет. Название будет «Охота на тигра». Книга четвертая. «Дон Педро». в том числе про войну в Испании. С Вовкой пока не определился. Если у кого есть интересные мысли, пишите. Насмотрелся по телевизору про спецоперацию и решил книгу про это написать. Там необычный попаданец будет. Такого еще в нашей альтернативной книжной истории и не было. Книга будет называться «Архангел Гавриил». Вот и не знаю, с которой начать. С уважением, Андрей Шоперт.